Что произошло там, внизу? Мистер Лэм пришел вчера повидать моего мужа. Здесь, в квартире, в то время никого не было, и поэтому я сообщила дежурному на случай, если кто-нибудь позвонит, что я буду в своей студии. Мистер Лэм позвонил мне туда и сказал, что духовое ружье при нем. Я, кажется, подумала, что он просит разрешения подняться. Он хотел видеть мистера Крокета. А может быть, он сказал об этом после того, как сообщил мне о духовом ружье. — Последовательность я точно не помню. — Неужели? — промолвил Селлорс, высказывая крайнюю заинтересованность. Это был его стиль. — И духовое ружье было при нем? — Да. — И что он с ним сделал? — Отдал мне. Селлорс почесал голову. — Миссис Крокет, я хочу у вас кое-что спросить. Я не хочу, чтобы вы волновались, я ничего не предлагаю. Я просто задаю вопросы. — Там, а в вашей студии, имеется окно. «Маленькое продолговатое окно, похожее на окно ванной. Оно почти прямо напротив этого открытого окна, в тамбуре личной студии вашего мужа». «Правильно». «Теперь», — продолжил Северс, «я хочу, чтобы вы хорошенько подумали. Я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос и не изменили позднее свои показания. Я хочу знать истину прямо сейчас. После того, как получили это духовое ружье, вы открывали или нет это окно?» «Ну, конечно», — ответила она. — Значит, открывали? — Да, конечно. Вместе с мистером Лэмом. — Ладно, ладно, ладно, — проговорил Северс, глядя на меня. — А что вы сделали вместе, открыв его? — Она пыталась привлечь внимание мужа, — объяснил я. Взяла карманный фонарик и... — Не вмешивайся, пол-литровочка, — перебил Северс. Я сам справлюсь. — Так зачем вы открыли окно, миссис Крокет? — Я хотел привлечь внимание моего мужа, чтобы он подошел к окну. — И как вы собирались это сделать? С помощью карманного фонарика. Это было днем или вечером? Это было днем, но ближе к вечеру. Вряд ли он отреагировал бы на таком расстоянии на свет карманного фонарика. — Это был большой фонарь, — вмешался я, — пятибатареечный. — Да держись ты в сторонке, пол-литровочка, рявкнул ряхнул Я, хм, что-то сказал. — Пятибатареечный электрофонарь. — Хорошо, — смелостивился Селверс. «Для чего вам был нужен пятибатареечный электрофонарь там внизу, миссис Крокет?» «Я держал его там специально для этого», — ответила она. «Иногда, чтобы привлечь его внимание, я освещал фонарем окно в тамбуре или окно в студии. Если он хотел отозваться, то подходил к окну, открывал его, и я получал возможность передать ему информацию». «Следовательно, вы держали там внизу этот электрофонарь единственно для того, чтобы сигналить своему мужу?» «Да». В комнату вошел один из полисменов. «Инспектор Гиддингс», — представил его Селдерс, — «как насчет того, чтобы дать мне ключи и разрешить осмотреть помещение там, внизу?» Этот вопрос относился к миссис Крокет. «Я думаю, будет лучше, если миссис Крокет пройдет туда с вами», — предложил я. Селдерс холодно посмотрел на меня. «А вас, сыщик-недоучка, я попрошу оставить при себе ваши советы, которым красная цена — двадцать пять центов». и позволить мне, дураку, расследовать убийство самому. Я со смешкой посмотрел на него. Возможно, вы найдете там что-нибудь, прилепите на это гирлычок, притащите в суд как вещественное доказательство, и какой-нибудь неглупый адвокат поставит вас на место свидетеля для перекрестного допроса и спросит, а почем мы знаем, что вы эту вещь не украли? — Учишь меня, как мне выполнять мою работу, сопляк? — взревел Северс. — Приходится. Северс на минуту задумался и сказал. — Следовало бы заехать тебе по физиономии, но я, пожалуй, прощу тебя на этот раз. Я возьму с собой инспектора Гиддингса. Если профессор, вы, конечно, соизволите одобрить это. И поскольку вы утверждаете, что некий умный адвокат сумеет придраться к тому, как я веду здесь расследование, я, пожалуй, отведу вас всех в контору, и мы с этим секретарем поговорим о его боссе. А затем мы оставим вас под надзором, чтобы вы тут чего-нибудь не натворили. Я полагаю, ваш выдающийся ум не обнаружит в этом плане никаких изъянов, мистер уэм Теперь, миссис Крокет, если вы соизволите дать мне ключ от вашей студии... Вы не обязаны делать этого, — встревожился я. Если он хочет осмотреть помещение, вы имеете право... Для человека его комплексы Гиддинг сдвигался очень быстро. Он схватил меня сзади за шею, средними и большими пальцами надавив на нерв под ушами. Старый полицейский прием, применяемый с лицами, которые оказываются сопротивление. Часто демонстрируется в кинофильмах. — Еще одно неуместное замечание, — пообещал он, — и я тебя проучу. Я извивался от боли, но все-таки сказал. — Уберите руки, и я сам вас проучу. Инспектор Гиддинг стряс меня, пока у меня не стал двоиться в глазах. Селлист наблюдал за ним и сказал небрежно. — Я думаю, это лишний инспектор. Гиддинг остановился и удивленно посмотрел на Северса. — Вы собираетесь терпеть такие разговорчики? «Вы позволите ему стащить эту вещь и уйти с ней?» «Не ошибись насчет парня», — предостерег Селларс. «Он не дурак. Теперь поставим все точки над «и». «Лэм, миссис Крокет тебя наняла?» Из-за боли мне трудно было говорить. «Я его наняла», — сказала миссис Крокет. «Для чего?» — спросил Селларс. «Чтобы он постарался раскрыть, кто виновен в смерти моего мужа». Селларс сощурил глаза. «Вы предоставляете ему обширное поле деятельности?» «Разумеется», — согласилась она, — «я предоставляю ему обширное поле деятельности. И я не прочь иметь дело с полицией, но я хочу выяснить, кто убил моего мужа». «Именно за это нам и платят», — заметил Селверс. «Я знаю это, и мистер Лэм тоже знает. Я совершенно уверена что вы будете продолжать расследование и за то же жалование вести его с такой же интенсивностью. Ну а если хотите получить мои ключи от студии, вот они». Она отдала ключи Северсу. Тот кивнул инспектору Гиддингсу. «Ладно, тэд сказал он, — «пойдем-ка, объявим новости Дентону. Потом спустимся вниз и посмотрим то помещение. Вы понимаете, миссис Крокет, что вы вольны пойти с нами, если хотите?» «Этого вполне достаточно», — сказала она. «Мне нечего скрывать. Я совершенно уверена в ваших честностях и способностях. Хотя, — она сердито взглянула на инспектора Гиддингса, — мне не нравится ваша грубость». Гиддингс отпарировал. «Ну, в законе не сказано, что какому-то частному детективу позволено совать везде свой нос, когда полиция расследует убийство». «Я думаю», — холодно сказала она, — «что мистер вэм всегда будет строго придерживаться своих прав, как, впрочем, он делал и до сих пор. Он был вежлив, почтителен, готов к сотрудничеству. А ваше неспровоцированное нападение было, по-моему, запугиванием. Я впервые соприкоснулась с полицейской грубостью, и мне это не нравится». Гиддинг стоял и молча смотрел на нее. Лицо его побогровело от гнева. Фрэнк Селл вздохнул «Пойдем, Тед», — позвал он, — «тут мы ничего не добьемся. Давай-ка пройдем вниз и посмотрим на эту студию». Глава двенадцатая Третий полисмен перегнал нас, как пастух стада, в контору, где Улбер Дентон продолжал стучать на пишущей машинке. Полисмен тронул Дентона за плечом. «Пора отдохнуть». дентон удивленно поднял глаза что такое полисмен вынул из кармана кожаную книжечку показал ему значок и служебную карточку дентон посмотрел на полицейского затем оглянулся на нас на лице его застыли испуг и удивление. — дин крокет убит объяснил я полисмен повернулся ко мне здесь говорю я тогда продолжайте что теперь тянуть я предпочитаю делать так как сочну нужным я промолчал денэн встал Он выглядел совершенно ошламленным, как если бы его окатили из ведра холодной водной. Полисмен взял инициативу на себя. — Ваш босс убит. Теперь скажите, чем вы были здесь заняты? Я перепечатывал с диктофона его записи. — а придется подождать, когда вернется сержант Селварс, — сказал полисмен. — Он занят. Нам нужны все эти записи и оригиналы, чтобы можно было сверить... — О чем они? — Некоторые новые факты об исследовании барнео — В этом материале может быть ключ к разгадке. Когда вы получили записи? — Сегодня утром. — Кто вам их дал? — Мистер Олни. Полисмен повернулся к Олни. — Как вы их получили? — Мистер Крокет дал их мне вчера после полудня, когда он вышел из своей студии. Он поручил мне связаться с Дентоном и сказать ему, что материал нужно перепечатать сегодня. — А потом? — Потом он вернулся в свою студию. Полисмен сказал. — Хорошо, можете сесть вон здесь. не вставайте ничего не делайте он подошел к двери и заглянул в студию где фотограф снимал покойного и дактилоскопист посыпал с порошком стараясь обнаружить скрытые отпечатки пальцев. мне были видны только отблески фотовспышек полисмен наблюдал за тем что происходило в тамбуре сперва равнодушно потом заинтересованно. пелис крокет стоявший рядом со мной тронул у меня за руку мистер вам я хочу чтобы вы меня защитили отче от ложного обвинения в убийстве. Мистер оуни пытался через плечо полисмена заглянуть в тамбур. Дентон все еще пребывал в шоке. Он сидел, ероша пальцами правой руки, свои волосы, словно старался убедиться, что не спит. Я сказал. — Вам придется заплатить мне, миссис Крокет. Деньги у меня есть. — Как вы думаете, они могут выдвинуть обвинение против вас? — Да. — Почему? — Я под колпаком. — Откуда вы знаете? Сложило два и два, сумма сошлась. И кто же виноват? Выясните, это и есть ваша задача. Дегами я располагаю. Это все, что могу вложить я. Вы вложите свои мозги, способности, опыт и энергию. Обратитесь к адвокату, посоветовал я. Мы будем действовать с ним вместе. По некоторым причинам я не могу себе этого позволить. Почему? Это будет выглядеть так, будто я признаю себя виновной. Полицейский, стоявший в дверном проеме, бросил взгляд через плечо и увидел оуни пытающегося рассмотреть, что делается в тамбуре. — Эй, отойдите назад и сядьте! — Можно я посмотреть? — спросил Олни. полисмен полицейский натолкнул его. — Нет, нельзя! Я наклонился к Филлис Крокет. — Так все-таки, почему вы не можете прибегнуть к помощи адвоката? — спросил я в полголоса. Она покачала головой. — Расскажите, — настаивала я полушепотом, — я должен знать все, если возьму действовать в ваших интересах. — Это длинная история, — наконец ответила она. — Вскоре после нашей свадьбы я обнаружила, что мой муж и не думал обуздывать свою склонность к любовным интрижкам. Я пылка и нежная. Ну, вы-то знаете, это Дональд, — она посмотрела на меня умоляюще. — Ладно, — сказал я, — знаю. Так что же? Я тянусь к людям, и... У Дина были очень старомодные взгляды. Он считал, что ему позволительно переспать с кем угодно, но упаси бог меня даже взглянуть на кого-нибудь. Последние три месяца нашего брака были сущим адом. — Почему вы не развелись? Он держал меня в ежовых рукавицах. — Вы понимаете, что я имею в виду, Дональд? — А как с его завещанием? — спросил я. — Его смерть вам выгодна? Она покачала головой. — Ну, я не знаю, но Дин говорил мне, что если я когда-нибудь попрошу развод, он сумеет отбить у меня к этому охоту. Алиментов я и десяти центов не получу. Даже на его смерти не разживусь. Дверь отворилась, и в комнату вошли Фрэнк Селлер с инспектором Гиддингсом. «Прошу вас», — сказал Селлерс, — «ответить на некоторые вопросы». «Миссис Крокет, начнем с вас». Она повернулась к нему. «Вы узнаете эти предметы?» На пластиковом подносе лежали три стрелы. «Видела».